Удар был настолько силен, что не выдержала даже несокрушимая броня. И значит, ему, разрушителю, вновь заполнять прорехи собственной кровью. А ее надо беречь, потому что еще предстоит вырваться из Эвиала и попасть туда, куда следует. Лопаются жилы, что-то кричит Айсанне, но поздно. Поздно, дочка, твой папа уже не человек. Он разрушитель и обязан пройти дорогу до конца. Закончил, как и положено, разрушением самого себя. Кровь смешивается с тьмой. Прорехи затягиваются, но недостаточно быстро. И по исполинскому черному острию начинает ползти трещина. «Папа, кристалл!» «Ну, конечно, дочка!» «Кристалл и так почти лопающийся!» «Спасибо за дар, сфайра!» «Это потребует от меня почти всей крови, без остатка!» потому что чистой силой такую пробоину не зарастить. Но как же пик судеб, гном? Нет, разрушитель, ты знаешь, что обратной дороги нет. Незачем держать последнее. Копьё долетит. Обязательно долетит. Он знает, что сейчас в опустевшей пещере кристалл сфайрата в последний раз вспыхивает яростным пламенем. Оно перебрасывается сквозь пространство, оживая прямо тут, в мрачных залах черной башни.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 Один бог черного копья словно вминается, перестает бесконечно расширяться, и оторопевшие орки видят проносящиеся мимо них исполинский монолит. Сильвия Нагваль задыхается, ее жизнь истаивает, а смертный ливень становится все гуще, и даже спаситель не может пошевелиться, покрытый слоем разъедающего, наверное, истинно алхимического абсолютного растворителя. Он не побежден, еще не побежден, ибо...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 она корчится умоляя о смерти она надеялась что та наступит мгновенно, но нет и тут обман один обман ее собственный стон сливается с яростным гудением фламдерка меч сотрясается он знает последнюю цель выше которой не знала еще ни одно оружие полярная сова тяжело взмахивает дымящимися едва удерживающими ее в воздухе крыльями в когтях содрогающийся фламбер Она не то летит, не то плывет в облаках смертного линия, Прямо на застывшего спасителя. Последнее превращение. Пусть я монстр, но меч умею держать даже самые отвратительные чудовище. Пусть же никто не уйдет. Пусть Эвиал останется могилой для всех этих сил. Так любящих, подобно стервятникам, пировать над свежими трубами. Взмах. Черный фламберг, меч людей, не разрубая спасителя.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 пронзая небеса, впитывая истребительный яд смертного ливня, втягивая в себя всю гниль, всю испорченную кровь Эвиала, оставляя на западе лишь серую гладь опустевших морей. Кое-где грязь съелась слишком сильно. Все выше и выше над Эвиалом поднимается черное копье. Сотрясаются основы мира так, что корни его, ослабленные и истонченные, не выдерживают.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 Идеально агатовый шар, заключивший в себя правых и виноватых, победителей и побежденных, и ее эвиль законную добычу. Незримая нить, связавшая Эвиал с Меллином, натянулась и тонко загудела. «Что такое?» – раздается холодный вопрос. «Откуда это?» «Ты у меня спрашиваешь?» – прошипела вампирша. «У меня? Кого предал?» «Тебя никто не предавал, верная?» – удивился дальний.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 Нить сама укажет дорогу к нему. Черное копье, покрытое ядом смертного ливня, пронзало небеса Эвиала. Тяжесть Спасителя казалась почти неподъемной. А это значит, нужно еще, еще и еще больше крови. Разрушитель видит, что Эвиал заключен в прочную, почти идеальную глобулу. Спаситель и все прочие, ворвавшиеся в него, не оставили двери открытыми, кроме правно мой огонь, Фесс». Разрушитель глухо рычит, каждый звук знакомого голоса, звучащего уже в другом плане бытия, терзает хуже каленого железа. Натянута нить, ровно горит сосновая ветвь, указывая путь, и туда, в единственную точку неба, где идеальная сфера, отгородившая Эвиал от остального мира, дала крошечную слабину и ударяет черное копье.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 «Горит огонь, натянута струна, и какая разница, чем за это придется платить?» Эвиль оглянулась. Чудовищный гром разнесся по окрестностям межреальности. Антроцитовая броня Эвиала раскололась, обломки ее разлетелись далеко окрест. И сам мир уже не утопал в глубине упорядоченного, а двигался следом за вскрывшим глобулу исполинским черным копьем. Попытка дальних провалилась».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 Эйвиль словно застыла, не пытаясь убраться с пути, несшейся прямо на нее громады. Потом, в последний момент, когда все было уже поздно, вампирша закричала, дернулась, бросилась в сторону, напрасная попытка. Вырвавшись из тенет Эвиала, черное копье расширялось, упырица взвизгнула, увидав совсем рядом отблеск агатовой брони. И ее не стало. Ее не стало, но уцелел зеленый кристалл. Отброшенный далеко в сторону, он беспомощно вертелся там, пока его не подобрали в совсем иные руки. Руки крылатой девы Гиллеры. Но это случилось не сразу.